Предвижу, что на пути к Риму многое будет решаться на открытом поле. Слоны здесь пригодились бы наверняка. Да жаль, осталось их мало. Их даже не видно. Берегут. Прощи у нас очень хорошие. Они из прочной сромятной кожи, а вместо пеньковых веревок — бычьи жилы или сплетенные кожаные ремни. Когда раскручиваешь камень — Кругом стоит свист, и летит камень во врага со свистом. Доложу тебе, мой друг Лохет, это грозное оружие. Не заметишь, как между глаз окажется смертоносный камень. Впереди во вражеском стане я приметил два глаза. Они были черные, точно афинские маслины, но светились наподобие двух огоньков в ночи. Почему-то я обратил внимание именно на них, хотя глаз было видимо-невидимо, тысячи и тысячи, и среди них тоже немало черных и светящихся. Я глядел в оба, шарил по вражескому строю и каждый раз возвращался к тем черным глазам. Мне вдруг показалось, что этот римский воин завораживает меня, хочет лишить меня сил. Говорят, в Вавилоне немало подобных людей, умеющих напускать на врага различную слабость и даже хворь, а потом расправляться с ними, как сокол с первью. У меня и в самом деле вроде бы руки закоченели, и в коленях пробежала дрожь. Ну, думаю, плохо дело есть на поле боя, всяческая вавилонская дребедень завелась. По здравом соображении я незаметно вложил камень в ремень и выпустил его в направлении тех глаз, и полетел мой камень в римлянина. Каково же было удивление и мое, и моих соратников, когда глаза упали на землю, и их огонь погас. Тут выскочили вперед римские метатели дротов, и завязалась битва сначала на нашем участке, а мгновение спустя и по всему длинному фронту. Римляне по своему обычаю выпустили в нас дроты. Тысячи воинов выбежали вперед, метнули дроты и скрылись за рядами тяжело вооруженных. По моему разумению, это была их ошибка, ибо, отступая после метания, воины невольно нарушали ряды, а тысячи метателей на время оставались без ратного дела. По команде сотников мы метнули камни из прощей. Это был настоящий каменный град, смертоносный. Солнце уже вставало из-за гор, которые высились далеко за нашими спинами. Римское войско освещалось, как на показ. Насколько я понимаю, солнечные лучи причиняли им немалые неудобства. Приходило с воином отводить глаза — превращать ладони в некие козырьки, дабы видеть противника. Ганнибал рассудил как великий полководец. Он оценил расположение врага, который неосторожно перешел через тицин и таким образом лишился пространства для маневрирования, зажатый между нами и водной преградой, и приказал нумидийской коннице взять римское войско в обхват. И надо было видеть, как нумидейцы, эти скифы Африки, бросились вперед, наводя на противника ужас. Одновременно двинулись и мы. Я бежал с моими друзьями так быстро, как это только возможно человеку, обуреваемому жаждой победы. Наше войско рычало, подобно стаду бешеных буйволов, и враг дрогнул. Собственно, он дрогнул уже тогда, когда метатели дротов внесли замешательство в собственную среду. Не знаю, насколько здесь к месту слово «замешательство», но неудобство у римлян было явное. От него ты проистекло все дальнейшее. Мы приближались к римским рядам, а римляне медленно отступали, смакая строй. Многие из них остались лежать на земле. «Ты мой!» Черноглазый воин тоже. Когда я поравнялся с ним, нагнулся, чтобы снять с него шлем и доспехи, я увидел прекрасное лицо молодого Аполлона, бледный, как египетский папирус. Ему не было, наверное, двадцати лет».